Глава 18. Судорожно комкая, не зная откуда взявшийся в моих руках кружевной платок, я не очень внимательно слушала, как какая-то мелкая сошка из безопасников с выражением зачитывала мне официальную версию произошедшего. На летний бал солнца стояния кто-то из слуг умудрился пронести взрывное устройство. Лорд его вовремя обнаружил, унёс на балкон и собирался обезвредить, когда прогремел взрыв. А познавать там особо нечего. Балкон разнесло в клочья вместе с частью стены. Похороны организует корона. Мне просто нужно явиться через 3 дня на церемонию. Хоронить будут в закрытом гробу, собственно, гроб и похоронят. Не класть же туда щебёнку. Ноги не держали. Как же так? Только успела удочерить, только начали развивать бизнес, и так глупо погибнуть. Будь сильной. Сказал он мне вчера: "Неужели чувствовал или знал заместитель главы службы безопасности вдруг так бездарно подорвался на взрывчатке и совершенно случайно тело опознанию не подлежит". Я утёрла слёзы, которые сама не заметила, как потекли по щекам. Может, местным это и сойдёт за удивительную гибель. Но я воспитана на детективных сериалах и новостях, а там обычно, если что-то очень явно и громко взрывается, то есть какой-то подвох. С достоинством кивнув, безопаснику, имя которого так и не запомнила, хотя он представился раза три, я поднялась со стула. Мысль о том, что гибель приемного отца, скорее всего, им же и инсценирована, придала мне сил. Передайте лорду Доерти, что я буду на похоронах. Безопасник подавился начатой было фразой, а я мысленно выругалась. Расслабилась от стресса, ошибки совершаю. Откуда дочки из провинции знать начальника отца по фамилии? Я поспешно сделала вид наивной дурочки и пролепетала: "Папа часто говорил, они вместе работают". Я не так произнесла титул. "Ах, простите меня, я так переживаю", и весьма уместно промокнула набежавшую слезу. Парень, немного старше меня, Тут же размет. Девичьи слёзы оружие массового поражения. Сразу окружающим мозг отшибает напрочь. Он снисходительно похлопал меня по руке. Несколько фамильярно для столь поверхностного знакомства, но в стрессе простительно. И пробормотав что-то вроде: "Конечно, конечно", поспешно ретировался. Я упала обратно на стул, помянув про себя недобрым словом неприятно спружинивший турнир. Леди Суон Кашлинов напомнила о своём присутствии дворецкий. Я неохотно скосила на него глаза. Он стоял гордо и непоколебимо, как и всегда. Однако привычное уже презрение во взгляде, направленном на меня, сменилось на некое уважение, что ли, в зачаточном состоянии. За неимением полноценного хозяина сойдёт и это, говорил теперь его вид. Вас дожидается ещё поверенный мистер Даллас. Уже Изумилась я. Так быстро? Мне только сообщили о смерти приёмного отца, а завещание уже привезли? Моя уверенность, что с его гибелью что-то нечисто, зацементировалась. Ну, проси, раз уж он здесь. Я поудобнее устроилась на стуле, очень, кстати, подвернувшимся, идти куда-то вроде кабинета не хотелось. В особняке был только один кабинет, примыкавший к библиотеке, хозяина дома Тревожит его так сразу, не убедившись сначала, что мои подозрения верны, мне не позволяла совесть. Мистер Даллас, для разнообразия не лорд, но довольно одарённый воздушник. Выходит с левого берега, выбившийся в люди благодаря дару пятёрки, оказался солидным толстяком с напомаженными по последней моде усами а-ля Пуаро, пе тщательно зализанными на правую сторону, остатками волос. прикрывавшими обширную лысину. Он выгрузил из кожаного портфеля стопку бумаг на обеденный стол, пересортировал её, выбрав нужные и затолкал остальное обратно. Я и дворецкий, верноподданически вставши чуть позади моего кресла, терпеливо пронаблюдали весь процесс, не подгоняя работника пирае бумаги. Поверенный откашлялся и принялся зачитывать длинный, в страницах на 5 документ. Весь этот текст, как и положено юридическому документу, полный странных формулировок и запутанных обозначений, сводился к следующему. Я унаследовала все. Мне потребовался не один час, чтобы прийти в себя и переварить новости. У меня теперь новое имя, дома на правом берегу и огромный полулегальный бизнес в единоличном владении. Неужели барон мог и в самом деле так бездарно погибнуть? Кто ещё, кроме меня, лучше всего может быть осведомлён о планах главы теневого бизнеса? Конечно же, его неизменный помощник Дени. На следующий день я направилась прямиком в казино. За руль авто села сама, поскольку вызвать водителя дворецкий не смог, а Дени будто сквозь землю провалился. Ничего сложного, после нашего ручного управления вообще детская игрушка. Всего два положения рукоятки: вперёд и назад. В кабинете барона в казино Дэнни тоже не оказалась. Я вышла в зал, полупустой в этот ранний час. «Где Дэнни?» — спросила у пробегавшего мимо с подносом официанта. Он уважительно склонил голову. «Не видел со вчерашнего дня, леди?» Поиск, запущенный мной по всему левому берегу, ничего не дал. Дэнни как испарился. Тогда-то я и перестала оплакивать приемного отца окончательно и включила, наконец, мозги. Теперь я была абсолютно уверена, что барон просто инсценировал собственную героическую гибель. Очень уж всё было продумано и вовремя, и слишком подробно. Он у меня выпрашивал приметы и привычки Брай. Что ж, надеюсь, хотя бы у него всё наконец-то сложится хорошо. Побегает ещё за ней, конечно. 20 лет упущенных ему так просто не простят. Но думаю, Травница и сама уже настрадалась при монастыре. Однако Борона я успела за этот почти год неплохо изучить. И он ничего не делал просто так. То есть, притвориться погибшим ради того, чтобы сбежать в лазурные дали с любовью юности, на него не похоже. Есть в нём, конечно, некая авантюрная жилка, но чтобы любовь была единственным мотиватором, да не в жизнь. Тут какой-то тонкий расчёт. Но какой создать прецедент? Вон как на меня поверенный посматривал. Осталась баба дура одна, без кормильца. Да ещё и опекуна не назначили. Растранжирит идиотка. Как бы, кстати, корона не озаботилась моим статусом без опекунства и не подсуетилась. Вот ведь подложил свинью папашка приёмный. Очередная проверка моей сообразительности очень похожа на то, А ещё мне почему-то кажется, что он сбегал от магической присяги. Если бы король напрямую спросил и правильно построил фразу, например, не знаете ли вы точно, где принцесса, а догадываетесь ли? Тут-то бы он и попался, и я вместе с ним. А во дворец его вызывали регулярно. Одни балы чего стоят. Отведут так в сторонку и зададут неудобный вопрос. А что он будет отвечать? мол, да, жива, живёт у меня под видом внебрачной дочери, в свободное время ставит шоу в бывшем борделе. Перелесно. Нечего сказать. Через неделю после похорон я наконец дошла до домашнего кабинета лорда Суона. Рабочей в казино я вскрыла в первый же день. Ничего интересного, лично для меня, там не нашла. Документы о владении землёй, на котором стояли казино, бордель Лалики и ещё зданий 10 левого берега. Договоры о поставках еды, гарантии от строителей, бытовуха, в общем. В подземном бункере я и так бывала чуть ли не чаще, чем барон, так что осмотрела тот весьма поверхностно. Всё лежало так, как я оставила накануне злополучного дня катастрофы. Записок, листовок с шифровками или пририсованных стрелочек ищи тут. Не было видно. Оставался домашний кабинет. Не может такого быть, чтобы приёмный отец просто свалил в туман, к зазнобе, ничего мне не объяснив. Ещё напрягало моё подвешенное, безопекунное состояние, судя по тому, что меня никто из королевской канцелярии до сих пор не подёргал завымя. Какое-то решение лорд Цуон всё же нашёл, но для моего личного спокойствия хотелось бы всё же знать, какое именно. Не идти же королю на приём с вопросом А кто мой эпикун, извините? В завещании о том не было ни слова, и я логично рассудила, что как-то же он должен был дать мне знать, что я под защитой кого-нибудь. Вряд ли барон оставил меня совсем уж без присмотра. В кабинете всё было так, будто лорд Куон вышел на минуточку по делам. На столе хаотично разложены бумаги в одном ему известном порядке. Не приведи все единый тронуть, ора не оберёшься. Горничные избегали стола при уборке, как чумы. Так что кое-где виднелась застарелая пыль. Сквозь полуоткрытые шторы пробивалось яркое летнее солнце. Пушистый восточный ковёр приминался под тонкими домашними туфлями. Я оглядела скудно, но дорого обставленное помещение. Кроме стола и удобного кресла, в нём был только небольшой стеллаж с книгами и документами. до да портрет королевской семьи прямо напротив рабочего места весьма верно подданически картина была огромная в полный рост и я на пару секунд зависла разглядывая знакомые и в то же время чужие черты лиц махони с моей нынешней внешностью вообще ничего общего может если только немного глаза их я меняла по минимуму хрупким телосложением мы пошли с сестрой в мать А мастью на Ирин скопировала отца. Я же, то ли от болезней, то ли просто по прихоти природы, уродилась бледной поганкой, неизвестно вообще в кого. Королева была каштановой шатенкой. Решив, что за такой массивной рамой вряд ли можно что-то прятать на постоянной основе, тягать такую махину туда-сюда, это же надорваться можно, тем более, что барон был не воздушник, чтобы вещи левитировать. Я перешла к осмотру остальной комнаты. Осмотрела, постучала полки, заглянула во все ящики стола, измерила их во все стороны, мало ли двойное дно. Но нет. Смахнув с алба выбившиеся пряди, я уселась в баронское кресло и критически оглядела аскетичный кабинет. Куда бы я на месте мага земли спрятала ценные вещи? Ближе к земле понятное дело. Я опустилась на четвеньки и принялась простукивать половицы. У самого окна мне улыбнулась удача. Дерево отозвалось глухим полным звуком. Тут же нашлась и щель, которую я безжалостно царапая дорогой паркет поддела ножом для писем. Извините, я не земной мак. Под двумя квадратами полированного дерева обнаружился полноценный цифровой сейф на 4 знака. Я прокрутила ручку, использовав для начала классический приём. День рождения самого лорда Суона. Дверца осталась на месте, как приклеенная. Мой день рождения короля? Даты щёлкали рубильником, но сейф продолжал игнорировать подбираемые комбинации. Хорошо хоть не уничтожал содержимое после N Н-ой попытки. Наконец меня осенило. Я набрала полузабытую в суете столицы дату Сейф послушно распахнулся. Забавно использовать день рождения Брай в качестве кода, шутка для посвящённых. Точно никто бы не догадался, кроме меня. В сейфе лежали документы, несколько мешочков с монетами, а сверху конверт, запечатанный личным оттиском барона. Письмо я, понятное дело, распечатала первым. Как я и думала, в конверте оказалось послание, адресованное лично мне. Дорогая дочь, так оно начиналось. Я присела обратно в рабочее кресло с жёсткой спинкой и вчиталась в мелкий бисерный почерк. К тому моменту, как ты откроешь это письмо, меня уже не будет в живых. Грустить не стоит, хотя советую выдержать положенный траур. Ты же не захочешь сразу выйти замуж? Секундочку. Какой замуж ещё? Под этим письмом лежит контракт твоей помолвки. Он действителен 5 лет после даты заключения. Помолвка. Ну, приехали. Спасибо тебе, папенька, удружил. Отложив письмо на край стола, очень осторожно, будто она могла меня укусить, я вытащила оставшуюся стопку бумаги из сейфа и неверяще уставилась на документ. Две подписи: Суона и представителя другой стороны, некий Б. Саливан. Кто бы мог подумать, тихоня-детектив в тихоря подписал соглашение о возможной на мне женитьбе. Так хочется получить хоть какой-то титул, или я на него своими рюшами и писком произвела настолько неизгладимое впечатление. В течение 5 лет мы либо должны пожениться, либо выждать их и по обоюдному согласию расторгнуть договор. Я выдохнула, не заметив, что все это время задерживала дыхание. «Ну, папашка! Ну, крючкотвор!» Обеспечил таки меня опекуном. Судя по тому, что капитан Салливан до сих пор не заявился требовать свое, договор ему нужен примерно так же, как и мне. Для галочки. Мало ли, для чего молодому мужчине может понадобиться фиктивная помолвка. «Поклонницы одолели? Или вообще? Он не по девочкам?» Жаль, конечно, такая порода пропадает. Но мне сейчас точно ни к чему назойливый жених, жаждущий срочного брака. Значит, можно спокойно выдохнуть и дальше жить, как жила. Я вернулась к недочитанному письму. Милость его величества последние несколько недель меня минует. Увы, прежнего доверия уже не оказывают. Боюсь, что не смогу долго хранить чужие тайны. Посему смерть, хоть и не желаю я её, видится наиболее благоприятным исходом всей ситуации. Ну вот. Еснее в письме, которое всё же может попасть в чужие руки, написать и не мог. Не переживай, мол, я просто свалил из горячей точки и оставил тебя разгребать мои проблемы. Спасибо, дорогой приёмный папаша, удружил. Ты, значит, жизнь личную поехал налаживать, а я здесь бизнес развивай. И с оппозицией, Борис. в самом низу листа другими чернилами уже не такой бисерной каллиграфией были написаны три фамилии: Горман, Саливан и Римерс. Что мне пытался сказать Сон? О чём мы с ним говорили перед тем, как я уехала на левый берег в тот злополучный день? Кто-то из дальних родственников правящих семей может спонсировать заговорщиков или покрывать их. Раз моя помолвка заключена с одним из Саливановых, значит, их можно вычеркнуть. Или наоборот, по принципу держи врага ещё ближе. Как-то я запуталась в намёках. Нет, чтобы прямым текстом написать: "Остерегайся, дорогая приёмная дочь, этого, вот того и вон тех". На третий день после получения мною трагической новости, прямо перед самыми похоронами, ко мне заявился месье Шабли с готовым траурным платьем и набором аксессуаров, всё в чёрных тонах. По его словам, пошил он это буквально за ночь. Что ж, по местным законам ближайшие полгода я проведу в чёрном и тёмно-сером цвете. О том, что нельзя его сделать модным, традиции ничего не говорили, а что не запрещено, то разрешено. Модное не значит удобное, решила я 3 часа спустя, пропекаясь под палящими солнечными лучами, по ощущениям, до золотистой корочки. Не спасал даже кружевной зонтик, который в траур вписывался на грани, будучи жемчужно-серым. Чёрное глухое платье под горло, перчатки, пусть даже кружевные, 10 раз, но в 30-градусную жару Даже чисто символическая одежда лишняя, а когда её на тебе четыре слоя, пожелаешь присоединиться к усопшему. Там, под землёй, хоть прохладнее, гроб, как и обещали, привезли уже закрытым, обёрнутым государственным флагом и в сопровождении целого отряда королевских гвардейцев. Хоронили лорда Суона с почестями, приличествующими герою. Думаю, он бы одобрил. Я прикрывала лицо вуалью. по мнению всхлипывающих нанятых плакальщиц, чтобы не было видно опухшего заплаканного лица. На самом деле, чтобы не выдать себя и вроде почившего барона, своей подозрительно жизнерадостной физиономией. Несмотря на свалившуюся на меня ответственность, я чувствовала только облегчение. Чем меньшему количеству народа мне нужно объяснять свои действия и спрашивать на них разрешения, тем лучше. Теперь же вообще красота Сама себе хозяйка, принцесса и королева. Из трех особняков на правом берегу я выбрала для жилья один, поближе к окраине города и академии. Даже не особняк, а небольшой и уютный домик в два этажа. Он настолько не подходил тому барону Суону, что я знала, что даже закралась мысль, а не Брайли здесь раньше жила. Всего три господских спальни, четыре комнаты прислуги, Две гостиные, малая и большая, кухня и просторный ухоженный сад, густо засаженный всевозможными полезными и просто вкусными растениями. Один густой малиник вдоль решётки чего стоял. Сколько с него варенья наварить можно. Презрительно скривившийся дворецкий, горничная Лана и две кухарки безропотно переехали вместе со мной. Оставшийся персонал без особой драмы перебрался на противоположный берег. В одном из принадлежавших барону зданий на левой стороне я начала очередной капитальный ремонт, намереваясь организовать там алойское посольство под руководством Вшады. То есть, как посольство, дом культуры архипелага Алоа. Для настоящего посольства необходима официальная дипмиссия А где её взять, если на островах аборигены в повязках бегают и про высокие политические отношения слыхом не слыхивали? Да и разрешение от короны получить нужно. Так что пока это был небольшой культурный уголок, в который тем не менее любой алоэц мог прийти и получить кров, еду и работу. Всю эстетическую часть я с лёгкой душой спихнула на шаду. Пусть занимается. ругается со строителями, осваивается в новой роли хозяйки. Как раз ей пригодятся лишние руки, как горничные для уборки, так и на кухню. Увольнять персонал, чтобы они нанялись в другие дома, я не рискнула. Слишком многое они видели, в частности, меня без вуали. Пока они работают на меня, распускать слухи не посмеют. Знают, что наказание за предательство настигает быстро и неминуемо. А если пойдут к кому другому в дом, жди подлянки. Там же поселилась семейка Дафни, решившие далеко не отходить от сложной подопечной. Для вывыза в свет в качестве моей сопровождающей дамы Шаде было ещё учиться и учиться, так что их помощь я сочла не лишней. Раз уж они справились и стерпели деревенщину, которую я им старательно изображала, тихую и покорную Шаду, Они точно окультурят быстро. Кроме того, я решила больше не тянуть и наконец-то организовать спа-салон. Один из двух оставшихся домов на правом берегу идеально подходил под мою задумку: с широким помпезным крыльцом, над которым, поддерживаемый возоподобными колоннами, выдавался вперёд балкончик, просторным холом, витой лестницей на второй этаж и широкими коридорами. Он просто просился превратиться в храм красоты. Жрицы любви у нас уже были. Теперь пора делать жриц красоты из местного бамонда. Рекламу я пустила самую банальную и бюджетную ОБС. То есть одна баба сказала: "Обмолвилась о новом комплексе услуг пригорничных", а потом отпустила их болтать с подружками. Не прошло и недели, Мы даже не успели ремонт закончить, как новорождённый спа-салон завалили просьбами принять на приём. Расписание занятий в академии я узнала заранее. Так что всех желающих назначала на обеденное время, с 12:00 до 3:00. Преподавание велось по довольно странной для меня системе. Утром давали теорию, а после обеда по пройденному материалу было обсуждение или практика, в зависимости от темы. Вроде как за пару-тройку часов новая информация в голове студента усваивается вместе с едой, наверное, и можно углублять изучение. Кроме разнообразных косметических процедур от чистки лица до обёртывания водорослями, которые мне радостно по дешёвке поставляли портовые небрезгливые мальчишки. Планировалось сделать зону фитнеса. До меня доходили волнения дам по поводу того, что их мужчины всё чаще пропадают на левом берегу, особенно в Кабаре. И одной из основ рекламной акции стало негласное обещание научить леди вести себя как бэ-леди с левого берега, вести танец живота и зумбу. Я позвала Денис и Маржолен. Соответственно, Маржа, кстати, не горела желанием перепрофилироваться. Она вполне вольготно себя чувствовала в борделе. Клиенты чуть не дрались за право провести с ней ночь. Светловолосая красотка увлеклась сочинением стихов, и среди поклонников её было много писателей, журналистов и критиков. Именно от неё я теперь узнавала последние сплетни из мира искусства. Так что скакать с дамочками правого берега зумбу и шейпинг Марж согласилась, видя огромного мне одолжения, практически в ущерб себе. Работали в салоне в основном Алойки, у которых подошёл к концу их первоначальный контракт. Все те, кого привезли в первых партиях, ждали с нетерпением, когда закончится пятилетний срок, чтобы гордо развернуться, послать прежних хозяев по известному адресу и двинуться либо в спа, либо на левый берег. Посольству нужны были люди. Этим несчастным раньше просто не из чего было выбирать. Внешность приметная, на местном языке говорят кое-как. Кроме обслуживания господ, особо ничего востребованного в Рионе не умеют. Теперь же у них появлялось все больше и больше альтернатив. Лорды, понимая, что упускают практически бесплатную и бесправную прислугу, Пытались продлить договоры обманом, шантажом и запугиванием. Тогда-то и вступало в игру новообразованное почти посольство. Поверенного лорда Суона, мистера Даласа. Я попросила принять на себя должность постоянного юриста будущей Алойской депмиссии. Он отслеживал с помощью нанятых подручных все заключённые с Алойскими подданными контракты, встречался с каждым и объяснял им их права и возможности. Благо, а лойцев всего в Рионе было несколько сотен, не успели еще дойти до американских масштабов вывоза рабов из Африки. Я зашивалась, мечась между правым и левым берегом, пытаясь успеть все и сразу. Тормозившего меня раньше барона рядом не было, и я выкладывалась по полной, обучая девочек искусству массажа, косметического и расслабляющего, принципу и очередности обертываний – скрабов и прочих процедур. При этом обязательства мои в казино и кабаре никто не отменял. К счастью, в последнем Лалика прекрасно справлялась самостоятельно. Я заезжала только посмотреть изредка. Многие песни, которым я их научила, уже переделали на местный лад. Маржалень и её поклонники сочиняли новых, танцы перемешивались и образовывали какую-то своеобразную местную экзотику. практически потеряв для меня узнаваемость. Ну и хорошо. Пусть ассимилируют всё, что я им выдала. Слишком много нового сразу тоже плохо. Культуре, как и человеку, нужно время на переваривание. В казино я последнее время проводила большую часть дня, разбирала бумаги, доставшиеся мне в наследство от барона, решала неотложные мафиозные вопросы. вроде кто кому задолжал и когда ждать новой поставки контрабандного табака. Хотелось бы запретить ввоз олойцев, но увы, вопрос контролировался напрямую короной, до таких высот мой авторитет ещё не дорос. Остальное время я делила между борделем и салоном. Две из старых лаликиных девочек оказались весьма способны к массажу. Их я забрала с собой к их большой радости. Кроме того, я провела очередной набор. Только женщины, только левый берег. Потом, скорее всего, я буду брать и с правого. Обездоленных женщин там хоть и меньше, но тоже есть. Но пока что левобережным работа нужнее. В ноябре будет новая раздача контрактных девиц, как в прошлом году, но я собиралась его отменить. Все новые контракты я просмотрю лично и с каждой поговорю. Если это её личное решение, есть и такие, как ни странно, вполне довольные подобным способом заработка. Пусть идёт себе. Другие бордели, глядя на то, как Лалика гребёт деньги лопатой, начали поднимать уровень сервиса. Девочкам стали давать выходные, уменьшили количество клиентов, банные дни ввели опять же. Потихоньку условия работы менялись к лучшему, хотя бы в этой сфере. В другие же женщин по-прежнему особо не пускали. Так что выхода не было. Не буду же я драться с управляющим фабрик и доказывать, что женщина вполне может перекладывать по коробочкам гайки и устанет от этого куда меньше, чем если целый день мыть полы. Сами скоро дойдут до этой мысли. А если нет, помогу, куда деваться. Задача моя, похоже, такая, кармическая. Персонал и мне и Лалике нужен был постоянно Поэтому остальные, сколько бы их ни было, поделятся между салоном и кабаре. Так что расписание дня у меня было напряжённое. Пока я не поступила в академию и не приступила к занятиям, нужно было как можно большее количество задач переложить на других, обучить девочек в салоне массажу, базовой косметологии, вроде того, в каких пропорциях смешивать и как накладывать маски. Помимо прочего, В бальном зале здания я решила организовать групповые занятия: йога, восточные танцы, лечебная гимнастика всё для придания уверенности в себе. Правобережные страдали не чуть ни меньше. Знать, что муж каждую неделю бегает по шлюхам, предпочитая их законной жене, било по самооценке будь здоров. По утрам я занималась с будущими косметологами и массажистками, Следила за ремонтом в особняке и разбиралась с заказами. То мебель не ту привезли, то крем не того качества. За всем нужен глаз да глаз. После обеда я переезжала на левый берег в темном неприметном экипаже, запряженном одной лошадью. Авто все-таки привлекало слишком много внимания, а двуколка – вещь привычная и обыденная. Никто дважды не взглянет». Перед самым поступлением в академию ко мне наведовался весьма любопытный субъект. Жаркий августовский вечер дышал густым липовым духом в открытое окно. Пользуясь тем, что казино располагалось на самой реке, а кабинет мой под крышей, я приоткрывала одну створку, не боясь смога. Ветерок, поднимаемый дежурными воздушниками, доносил с правого бережья аромат цветов и духов. В дверь постучали. отвлекая меня от мысли о продажности и несовершенстве этого мира. «Леди Суон, к вам лорд Доэрти», – доложил Пэдди почтительно. «Да, я назначила его своим начальником охраны и правой рукой. Мужик меня достаточное количество раз выручал, чтобы заслужить, если не доверие с моей стороны, то хотя бы благодарность. Проси», – пожала я плечами, отрываясь от писанины с немалой радостью. Такое чувство, что мы в Версале, а не при тоне, честное слово. Поправив вуаль, которую отвела чуть в сторону от лица, чтобы не мешала читать, я с интересом уставилась на входящего. И кого это вдруг принесло? А главное, зачем? Мужчина, проследовавший в кабинет после того, как Пэдди приоткрыл дверь пошире, был немногим старше барона Суона. Высокомерно поджатый рот с брезгливой складкой и тщательно зализанная прическа выдавала классического аристократа. «Доэрти. Знакомая фамилия. Где-то она мне встречалась совсем недавно. С этими хлопотами скоро собственное имя забуду. Сожалею о вашей утрате». Гость шаркнул ногой и изобразил незначительный наклон головы. «Да, вежливость наша все». Я кивнула, принимая соболезнования. Не знаю, насколько мой заместитель просветил вас о наших с ним договорённостях перед трагической кончиной, начал Доэрти. А меня наконец осенило. Это же непосредственный начальник моего опекуна, глава королевской службы безопасности. Так-так, интересно, что там были за договорённости? Вы же понимаете, что даме не подобает заниматься подобными низменными вещами. Поверьте, Вас никто не собирается ущемлять. Ваше содержание останется прежним. С завтрашнего дня всеми делами казино и всем теневым бизнесом займётся мой новый заместитель. Нет необходимости нам что-то объяснять и показывать. Сами разберёмся. Этот аристократический хам имел наглость подцепить меня под локоток и попытаться вытащить из-за стола. Я упёрлась, ухватившись обеими руками за столешницу. Уважаемый лорд Доэрти, а кто, собственно, сказал, что я собираюсь вам уступать? Он от неожиданности даже мой локоть выпустил. В смысле? Глупо переспросил глава службы безопасности района. Казино и вся система поставок левого берега работает бесперебойно. Даже контрабандисты, которые совсем незаконные, притихли. Налоги все платят исправно, в том числе мзду за крышевание. Простите, за обеспечение охранных услуг. Подробно начала перечислять я. В борделях все трудятся, не покладая, ну, пусть будет рук. Фабрики, правда, пошаливают, но тут претензии не к работникам, а к их хозяевам. Хотят, чтобы работали, пусть платят нормально и обеспечивают условия. Лорд Доэрти хватал ртом воздух, А потом побагравел так, что я побоялась, как бы его удар не хватил. Да вы присаживайтесь, в вашем возрасте нервничать вредно. Я поспешно переставила гостевой стул, подбив его к гостье под колени, и он рефлекторно на него уселся. Помахав на него немного балансом казино за вчерашний день, я сочла свою миссию по спасению безопасника выполненной и обошла стол, чтобы сесть обратно. Думаю, вам стоит показаться лекарю. Такие перегрузки на сердце не шутки, добавила я заботливо. Но Доерти явно не нуждался ни в моей заботе, ни в помощи врача. Придя в себя, лорд зачем-то решил на меня напасть. Глупая девчонка, ты сама напросилась, пробормотал он, делая пас рукой. Движения магии в мою сторону я не ощутила, зато откат от неё Доерти словил в полной мере. Он согнулся пополам, будто получив нижний отперкот под дых. Я нажала туфлей под столом потайную кнопку. В кабинет тут же влетели Педди и его приятель Хеб. Заметив валяющегося на полу начальника королевской службы безопасности, грамил и растерянно притормозили. Однако, по винуюсь моему взгляду, вздёргнули того на ноги. Он безвольно повис между ними тряпочкой, постанав и закатив глаза. Хорошо, я его приложила. Интересно, чем он пытался в меня запустить? Вроде не смертельным, иначе он бы сам уже не дышал. Подойдя ближе, я похлопала его по щекам, не сильно, чтоб только в себя чуть пришёл. Поймав его более-менее осмысленный взгляд, я подняла его лицо за подбородок, чтобы он смотрел мне в глаза. Вы же уже поняли, кто я, не правда ли? Его испуганный взгляд дорогого стоил. Я усмехнулась. Имеете в виду малейшие попытки рассказать, дать знать или намекнуть, кто я, кому бы то ни было, считаются причинением вреда лично мне. Вам ли не знать, чем это грозит? Я сама решу, когда, кому и как всё расскажу. Так и быть. Если вас спросит лично король, разрешаю соврать. для его же блага, сами понимаете. Дерти потряхивала, я даже забеспокоилась, чтобы не наложил под себя ещё бы напасть на принцессу, которую все считают мёртвой вот уже 2 года. Или уже не считают? Он испуган, но не удивлён. А, ну да. Те четыре потока. Наверное, просто не ожидал встретить пропажу в таком вот месте. И, кстати, если тебе в голову пришли какие-нибудь глупости, я заметила недобрый взгляд Доерти, направленный на Пэдди. Он, похоже, из той породы, что любит срываться на беззащитных. Я склонилась к нему поближе и прошептала: "Не советую трогать моих людей, чтобы отомстить мне. Я ведь узнаю. Вы же не хотите, чтобы я приказала вам, например, сдохнуть или ещё что похуже?" А приказ совершеннолетнего наследника необходимо исполнять? Клятва. Последнее я выдохнула прямо в ухо Доэрти. Он отчахнулся, насколько позволяли державшие его амбалы, и уставился на меня тяжело дыша. Я отступила на шаг и кивнула помощникам: "Выбросьте эту падаль куда-нибудь ближе к мосту, на правый берег, и проследите, чтобы перебрался к себе без приключений". Пэдди кивнул и поволок за собой обмякшего лорда. Судя по его состоянию, ближайшие пару часов до Эрти будет не до магии.